За вниз, не разбирая дороги, горшок с цветком своротил. С тестем столкнулся, крикнул. Книги кончились, тудыть! Вот! Книги кончились, дудыть, Книги кончились тудыть! Тудыть! Тудыть! Тудыть! Отозвался тесть, как эхо засверкал глазами, топнул. Торкнул Бендикту в руки, откуда не возьмись, крюк двуострый рванул дверь чулана, швырнул в едикто Балахон. Ш -ш -ш -ш. А балоклови дикто ослепило на мгновение, но прорези сами пали на глаза, все видать, как через щель все дела людские мелкие, трусливые, копошливые, им бы супу да на лежанку, а ветер воет, юга свищет и кысь в полете, летит торжествуя над городом. Аки нет. Испуг. Аки нет, вскрикнул Тест. В с свизгом красным огнем полыхают наши балахоны в метельном вое. Поберегись, красная конница бури летит через город, и два столба света светлая сила исходит из тестевых глаз, освещая путь. Надежа, защита, напор отступает к Крис. Не дадимся, нас много. Вперед, санитары, искусство гибнет. Ах, ах, ах! избы, белые оладьи перепуганных лиц. а поссались со страху книгу, книгу! Голубчик визжит, заслоняется локтем, выставил ногу, мечутся тени, держи его, печь сует! а искусство речь, крюком, крюком! а Поворачивай! Тикий крик тесте, а ли другого кого не видать под балахоном? Поворачивай крюк-то, дудыть! Повернул лопнула потекло Закричали, вырвал книгу К сердцу прижал, трепеща Живу Оттолкнул ногой, прыжком Вылетел в метель Бенедикт плакал, лёжа в постели. Жидкие слёзы текли неостановимо. Тёща меняла подушки. Тесть велел бабам ходить на цыпочках, говорить в полшёпота и не беспокоить больного тревожными расспросами. Сам сидел у Бенедикта на постели, с краюшку, поил тёпленьким, нависал, качал головой, сокрушался. Ну как ты, а? «Ну что ж ты, какой неловкий! Говорил тебе, крюк осторожно поворачивай, легонько так, от плеча, от плеча, а ты он как, хрясь, да и все тут!» Бенедикт давился слезами, тихо, тоненько выл, ослабевшие пальцы дрожали, чувствуя холод и увертливость крюка, хотя никакого крюка уж в пальцах и не было». Только кружка с компотом. Не было. Вроде как и был. Рука до локтя чувствовала хруст. Вот как жука давишь. Вместо того, чтобы захватить книгу, да дернуть, да вырвать, попал голубчику прямо по шее. По шейной жили. А как крюк-то повернул неловкими пальцами, жилой выдернись. Потекло черное такое. Попал. И голова насторнул, и в глазоньках-то потухло, и изо рта его тоже как бы срыгнулась Никогда Бенедикт не убивал людей, а ли, сказать голубчиков, и не думал даже. Побить, поколотить – это другое дело, домашнее, каждодневное. Ты его, да и он тебя, вот и квиты, но синяк там, ой, вывих, все как водится». Да и прежде чем пить, голубчика, надо на него распалиться. тяжесть на сердце накопить, угрюмство, чтоб синяк али вывих это угрюмство уравновесили. Вот как на весах взвешивают. Сюда товар, сюда гирьки. Вот тогда дашь кулаком на отмышь, и справедливо, А это голубчик, что он задавил-то? Он и не знал прежде и в глаза не видел, не распалялся на него, ничего не имел против. Живет и пущай себе живет, репу садит, с бабой своей беседует, Детушек малых на коленке качает. <свят> Просто книгу хотел отнять, потому что отсталость в обществе большая. Народ темный, суеверный, книги под лежанкой держит, А то в ямку сырую закапывает, а книга от того гибнет, гниет и Рассыпается, зеленью подергивается, дырками червоточины. М -м -м -м -м. Книгу спасать надо. Вместе сухом, светлым содержать. Холить и лелеять, беречь и целовать. Другой не будет. Другой взять неоткуда. Древние люди, что книгуют на сошли на нет, вымерли. И тени не осталось, и не вернутся, и не придут. Нету их. А они... Голубчики наши темные, она Не себе, не людям Попрятали книги и гноят И нипочем не признаются, что, мол, книга у него запрятана отсталась большая И болезни боятся А болезнь тут ни при чем Бенедик, тысячу книг прочитал И здоров А на голубчика он не распалялся Это все водонос из Дели А звать его к Это все тесть Подбил под руку Подсунул крюк, не вовремя когда сердце ослепло, когда снег бесновался, до дальнего вой разума лишил. Клипс. Вот, вот что она делает с людьми, лишает разума. Летит в метели, голодные бледные и себя не слышишь, и в глазах звездные колеса, и рука не туда, поворачивает. Хруст, и потекло. А книгу уберег. Книга. Сокровище мое несказанное. Жизнь, дорога, просторы морские ветром мовеяны, Золотое облако, синяя волна. Раступается мрак, далеко видать, Раскрылась шире, а в шире той. Леса светлые, солнцем пронизанные, поляны тульпаном усыпанные. Ветер весенний, зефир ветку качает, белым кружевом помывает, а то кружево повернется, веером раскроется, а в нем, как в чаще какой узор, няжья птица белая. Рот красный, невинный, Не ест, не пьет птица Паулин, Только воздухом живет до да поцелуями, не вредать от нее никакого, Ни беды не бывает, А улыбнется княжья птица Тульпановым ртом, Возведет светлый очи горе, Все о себе присветлой думает, Опустит очи долу, Все собой любуется, А увидит Бенедикта и скажет, поди сюда, Бенедикт, У меня всегда весна, У меня всегда любовь. сокрушался тесть. Ведь учил тебя, учил. Эх и ты. Эх, поворачивай, говорил, крюк-то поворачивай. Говорил я тебе. Говорил. А ты что наделал-то? Тесть качал головой, сидел пригорюнившись, подпершись рукой, глядел сукаризой. Поспешил, да? Вот и поспешил. Человека не уберёшь. Ага. Перешк его инил или чишь? Раз, теперь вылечишь, а? <плес> Тесть низко склонился, светил Бенедикту в глаза. Дышал нехорошим запахом изо рта. <свеч> <свеч> <свеч> Нечаянно я... Тоненько визжалась Бенедикту сквозь слезы. Слова сами писком выходили. <свеч> Напугала она меня. <свеч> то напугал? э <свеч> э <свеч> <свеч> <свеч> Напугала. и ей промахнулся. Идите себе, бабы. Гнал тесть. взять расстроен. Ишь, незадача у какая вышла. Переживает. И путайтесь под ногами. Компоту еще давайте. Как лет несите белых мягких. Не хочу. Надо. Надо покушать-то. Бульончику тоже. Он как сердце у тебя. Бьется как сесть рукой, трогал сердце Бенедикту, ощупал твердыми пальцами. Не трожьте, оставьте меня. Что значит оставьте? Я медицинский работник. Состояние твое знать надобно надобно кто мной. смотри, дрожишь весь. Ну-ка давай. Ну-ка вот так. Ну-ка еще. Книгу. Эту. Что, изъяли -то? Не волнуйся, у меня книга. Дайте. Нельзя тебе, нельзя. Что ты? Лежи. Волнение очень большой Разве можно самому? Я тебе вслух почитаю. Книга хорошая. Книга, мил человек, самый наипервейший сорт. И Бенедикт лежал укутанный давился бульоном и слезами, а тесть, осветив страницы глазами, водя пальцем по строчкам важным, толстым голосом читал. Комар пищит, под дуб трещит, Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои, поросеночек Ильичко снес. Ура, патичка, бычка отдела. Вин до горы, мои. Села баба на баран, поехала по горам. Вин до горы, винда горы, винда торошли